Глава тридцать вторая. Матвей, я только возьму градусник и вернусь. Пытаюсь подняться с кровати, но Матвей ухватывает за руку и возвращает на место. Полин, полежи со мной. У тебя жар и температура. Нужно же что-то делать. Потом сделаешь. Ладно. Вновь устраиваюсь на его плече и зажмуриваюсь. Мне не верится что всё, что происходило сейчас между нами, правда, до сих пор в голове не укладывается. И всё же это самое настоящее самая классная и крутая в мире реальность. «Так хорошо с тобой, Матвей. Ты даже не представляешь, как мне хотелось быть с тобой тогда после драки. Но я побоялась подходить близко, думала тебе не до меня». «Серьёзно?» «Да, мне тогда было очень плохо. С ним-то связалась мне назло». Конечно же, я сразу понимаю, что речь о Семёне, а голос Матвея звучит теперь глухо, напряжённо. Да, киваю. И связалось это громко сказано, между нами ничего не было. И с ним целовалась, по крайней мере. Он всё ещё напряжён, но я чувствую, как постепенно расслабляется. Интуитивно понимаю, что эти слова, это моё признание, очень важно для него. Один раз. И дальше поцелуя дело не зашло. Даже вспоминать об этом не хочу. Я... «Была не в себе, Матвей. Ревновала сильно. И тебе тогда наговорила всего. Мне так жаль. Я только сейчас понимаю, как была не права Ты ведь столько сделал для меня. А с этой девушкой ее семён попросил, чтобы она приехала, а не ты. Он потом сам сказал. «Мне никто не нужен, кроме тебя». Прижимаюсь к Матвею и тянусь к его лицу. Целую в лоб, потом в щеку, и мы снова лежим некоторое время. Все же кто-то должен проявить ответственность, а потому я вновь пытаюсь подняться. «Сделаю нам чай. От чая ты не откажешься?» «Так хочешь побыстрее сбежать?» Матвей наконец разжимает объятия и отпускает меня. Я поднимаюсь и начинаю одеваться. «Я не собираюсь сбегать, просто поставлю чайник». Говорю ему, он неопределенно хмыкает, «Сейчас вернусь». Стягиваю волосы обратно в хвост и иду в кухню. Ставлю чайник, а пока вода закипает, начинаю рыться в аптечке в поисках термометра, жаропонижающего и медикаментов для обработки ран. Через 10 минут я с подносом, на котором стоит все, что нужно, возвращаюсь в комнату. На улице уже темно, и в спальне тоже царит полумрак. Матвей лежит на кровати, закрыв глаза, и неровно дышит. Подхожу и устраиваю поднос на прикроватном столике. Сажусь рядом с ним и осторожно кладу ладонь ему на лоб. Красивые губы трогает лёгкая улыбка, несмотря на то, что глаза остаются закрытыми. Горит он весь просто адски. Может, стоит вызвать врача? «Матвей, зову еле слышно, потому что не могу понять, спит он или нет». «Что?» Отвечает он так же тихо и перехватывает мою руку, когда я хочу убрать ладонь с его лба. «Матвей, я принесла градусник. Ты должен померить температуру». «К чёрту, градусник, лучше иди ко мне». Он открывает глаза, горящие сейчас каким-то лихорадочным блеском, и смотрит прямо на меня. Нет, пока ты не выздоровеешь, даже не думай. Но зато я принесла чай и жаропонижающее, а еще все необходимое для обработки ран. Ты сейчас же начнешь лечиться. Матвей отказывается, но в конце концов я уговариваю его выпить все, что принесла. Ещё с полчаса я занимаюсь его ранами. Когда всё сделано, я прибираюсь и вновь возвращаюсь в комнату. Присаживаюсь на подоконник и начинаю наблюдать за Матвеем. Он лежит, подсунув под голову подушку, и смотрит на меня из-под полуопущенных век. «Нужно вызвать врача». Говорю так, чтобы мой голос звучал максимально убедительно. Только что я всё же заставила его померить температуру. Как я и думала. Перевалила за 39. «Не нужно». «А если что-то серьёзное?» Ты же дала мне таблетки. К утру все будет нормально. Ты такой упрямый, как и ты. От его замечания я вспыхиваю, хоть в темноте этого и не видно. Некоторое время мы проводим в тишине. Матвей закрывает глаза и, кажется, начинает дремать. Я так хочу, чтобы он побыстрее поправился. Эта ночь кажется мне нескончаемо длинной, потому что через пару часов Матвею становится хуже, и я реально готова уже звонить в скорую, хоть он просит этого и не делать. Но потом он успокаивается и засыпает. Мне кажется, лекарство наконец начинает действовать, и он уже не такой горячий, каким был только что. Я еще несколько раз проверяю лоб, а потом укладываюсь рядом. Не помню, как засыпаю, а когда просыпаюсь, Матвей оказывается буквально в нескольких сантиметрах от меня и крепко спит. Лежит на животе. Одну руку он сунул под голову, а вторая перекинута поперек моего живота. Дыхание ровное, а температура... Протягиваю руку и осторожно, чтобы не разбудить, касаясь его лба. Судя по всему, спала. По крайней мере, не такая высокая, какой была еще несколько часов назад. Выдыхаю от облегчения, осторожно выбираюсь из кровати и иду в ванную комнату, привожу себя в порядок и следую в кухню. Нагло, словно я здесь хозяйка, лезу в холодильник и начинаю деловито мониторить его содержимое. В детстве, когда я заболевала, мама всегда брала больничный и начинала суетиться вокруг меня. Обязательно варила лечебный куриный бульон и другие вкусные кушанья, например, паровые котлеты. Я решаю заняться тем же. Поскольку курицы у Матвея нет, так же, как вермишели и еще много чего, лезу в интернет и заказываю доставку продуктов из ближайшего супермаркета. Через 20 минут курьер приносит к дверям два увесистых пакета. Я подхватываю их по очереди и оттаскиваю в кухню. Подбираю видеорецепты, а потом берусь за приготовление. Спустя примерно час по кухне начинают витать довольно аппетитные ароматы. Почти такие, как кружаться по нашей квартире, когда мама готовит. Маме я, кстати, позвонила еще вечером и предупредила, что останусь у Матвея. «Как я рада, доченька! Наконец-то вы помирились!» Получила я ответ. «Вообще-то я еще не уверена, что мы с Матвеем помирились, и сегодня в 7 отходит последний автобус. Выключаю плиту и решаю, что нужно сходить и посмотреть, как там Матвей, как слышу за спиной шаги». Ещё секунды, и он сам вырастает на пороге кухни. В одних штанах и с голым торсом. Босиком, небритый. Хотя двухдневная щетина очень ему идёт. А волосы спутаны со сна, лежат сейчас в художественном беспорядке. Так и хочется подойти к нему и обнять. Но на лице хмурое выражение. Когда он видит меня, оно несколько смягчается. «Полина», — произносит он сдержанно, а я улыбаюсь. «Привет, Матвей. Как ты себя чувствуешь?» «Ты ещё не уехала». «Нет, вот приготовила обед». Точно такой, как мне мама готовила в детстве, когда я болела. Сейчас буду тебя кормить. Проходи, садись. Но он продолжает стоять на пороге и смотреть на меня. Подхожу к нему сама я беру за руку, тяну к дивану и усаживаю Матвея на него. Садись. Я, можно сказать, первый раз готовила. Будешь дегустировать. Начинаю суетиться у плиты и ставлю перед Матвеем тарелку с золотистым бульоном, в котором плавает мелко рубленная зелень. Вот, давай, пробуй. А потом еще будет второе. Специальное меню для выздоравливающих. Целый час у плиты простояла Матвей косится на меня, но все же берет в руки ложку и пробует мою стряпню. «Ну, как?» — спрашиваю через несколько секунд. «Очень вкусно, Полин, спасибо. Талант твоей мамы явно передался и тебе». «Большое спасибо. Я очень рада». «Еще и второе будет. Вскакиваю с места и отхожу к плите. Быстро накладываю еду и вновь заставляю Матвея пробовать». Сама тем временем завариваю для нас чай с лимоном. Вручаю кружку Матвею и слежу за тем, чтобы он пил, а не просто делал вид. Сама же вновь отхожу к плите, чтобы убрать посуду. Полин, во сколько тебе ехать? Летит в спину вопрос, и я замираю. А потом осторожно поворачиваюсь к Матвею. Вообще-то, я не планировала сегодня уезжать. Произношу я осторожно. Ты говорила, что сегодня. Извини, но я не могу оставить тебя в таком состоянии. Со мной всё в порядке. Температура спала, и ты накормила меня так, что можно несколько суток протянуть без еды. Мне не нравится то направление, которое приобретает наш разговор. Всё же было хорошо. Но Матвей смотрит пристально и, по всей видимости, ждёт ответа. Ты хочешь, чтобы я побыстрее уехала? Нет, не хочу, но мне нужно знать твои планы. Матвей отставляет чашку, поднимается с дивана и перемещается к окну. Подпирает подоконник, а руки засовывает в карманы. Я стараюсь не пялиться на его пресс. «Так что, Полин?» «Хорошо». Киваю, а потом начинаю медленно приближаться к нему. «Хорошо». «Если тебе нужны знать мои планы, то я скажу. Я хотела... Когда ты проснешься я хотела...» Останавливаюсь в шаге, зажмуриваюсь на секунду, набираю в лёгкие побольше воздуха, открываю глаза, нахожу его взгляд и продолжаю. Планировала сказать тебе, что я тебя очень сильно люблю, Матвей. И никуда не хочу от тебя ни уходить, ни уезжать. Он смотрит, не мигая и, кажется, даже не дыша. Так что, если ты сам не прогонишь, я от тебя не уйду. Хочу быть с тобой и только с тобой. Но если я не нужна тебе, тогда, конечно, он все еще молчит, прожигает взглядом и молчит. Наверное, ему нужно время, чтобы подумать. Хочу отойти, но сильные пальцы крепко сжимают мои запястья. Не нужна, серьёзно? После всего, что было? Матвей, я... Полин, ты действительно думаешь, что не нужна мне? Я не знаю, Матвей, между нами всё так... сложно. Не удерживаюсь и всё же прикасаюсь к его груди. Осторожно провожу по ней пальцами, наслаждаясь ощущениями бархатистой кожи и тем, как под моими касаниями напрягается его торс. Иди сюда. Матвей тянет меня на себя до упора, так крепко прижимает, что между нами совсем не остаётся пространства. Я обвиваю руками его шею, прячу пальцы в тёмные непослушные волосы. Они такие шелковистые на ощупь, и мне безумно нравится их растрёпывать и пропускать через пальцы. «Больше всего на свете я хочу, чтобы ты осталась, Полин», — шепчет Матвей мне на ухо, и я вся взрываюсь мириадами мурашек. «Правда?» «Да. Но я боялся, что ты решишь, что обязана мне». Поэтому уехал и сказал все то, что сказал. Мало приятного, если бы ты согласилась быть со мной через силу или из благодарности. Я тянусь к нему и целую. Через силу? Это точно не о том, что со мной сейчас творится. Мы с Матвеем проводим чудесный вечер. Устраиваемся на диване, в гостиной, напротив большой плазмы и решаем посмотреть вместе какую-нибудь комедию. Несмотря на то, что температура у Матвея все еще держится, ему явно лучше, чем было ночью. Я слежу за его состоянием, заставляю сидеть на месте и пить чай с лимоном. Периодически трогаю лоб и предлагаю вызвать врача, на что получаю неизменные отказы. «Почему нет, Матвей?» — спрашиваю снова и снова. «Потому что ты мой врач, и я хочу, чтобы так и оставалось». «Да?» «Да». «Ладно». Тогда ты должен во всём меня слушаться». «Хорошо, я согласен». Ставлю поднос с очередной порцией чая на столик и подхожу к Матвею. Сажусь рядом с ним, обнимаю и целую в щёку. «Матвей, я люблю тебя». Говорю я, повинуясь порыву. «Скажи ещё раз». Тут же требует он. «Я тебя люблю, Матвей, очень сильно». Улыбаюсь и снова целую его, теперь уже по-настоящему. «Люблю тебя, Полин». Выдыхает он мне в губы.